Глава 4. Облегчённо вздохнула, когда оказалась далеко от антимага. Не сказать, что я испытывала к нему какую-то неприязнь, просто ощущения рядом с ним были не самыми приятными. Лишиться магии и тому, к чему привык, всё равно, что п о т е р я т ь зрение, слух или обоняние. И как, немаги живут с этим? В расписании сегодня ничего больше не значилось. Я, решив, что это отличный шанс осмотреться, поспешила в свою спальню, пока надоедливый дракон вновь не увязался за мной. В академии при МНМБ Не было разделения по факультетам и способностям. Зато был шестой подготовительный курс к работе на спецслужбу. Таким курсом не могла похвастаться ни одна академия. Свою комнату я нашла быстро. С утра мне объяснили, как туда пройти. Гадала, повезёт ли мне в этот раз с соседкой или нет. Жить с недалёкой девушкой, которая только и может что думать д да о болтать о парнях, мне не хотелось. Проходила, знаю, повторять не хочу. Открыла своим ключом и застыла на пороге. А ведь свою прошлую академию я считала лучшей. Но она явно проигрывала во всём. Убранство в спальне девушек завораживало. Во-первых, комната была в разы просторнее. В ней помещалось два рабочих стола, две кровати и огромный шкаф для одежды. На моей кровати уютно расположился чемодан, который я должна была разобрать. А вот на спальном месте, в позе лотоса с закрытыми глазами, прямо над заправленной постелью, парила незнакомка. Кажется, медитируя, она не заметила меня, а я невольно начала её разглядывать. Миловидная личика была абсолютно спокойным и расслабленным. Её фиолетовые волосы струились во все стороны. Её аура умиротворяла, и на мгновение я захотела к ней присоединиться. Но только я закрыла дверь, моя соседка открыла глаза и тут же приземлилась на кровать. «О, Ариана, я думала, что ты заблудишься или после занятия поспешишь в библиотеку». Очевидно, она всё обо мне знала. Тяжело вздохнула. Трудно быть незамеченной после раскрытой преступной группировки антимагов. Я всё-таки очень помогла им, и именно поэтому попала сюда. МНМБ... Решили не разбрасываться с пособной ученицей. Да и Дарнет, мой любимый некромант, настоял на том, что ему нужна напарница. Но, похоже, в моём лице он видел не только отличную с о ю з н и ц у Не смогла скрыть улыбки, когда вновь подумала о нём. «А что, в библиотеке есть то, о чём я не знаю?» Фыркнула я, заметив неподалёку от своей кровати лежанку для кота. Вздохнула. Фамильяр умершего волшебника, вредный и наглый кот, увязавшийся за мной, всё ещё отсутствовал. Похоже, решил обойти свои новые владения. а мне так не хватало хоть одной знакомой морды. «О, ты училась в одной из лучших академий, но даже в ней не было того, что ты найдёшь здесь». Девушка улыбнулась и поднялась с кровати. «Я Мариса, кстати». Она протянула мне левую руку. «Приятно познакомиться. Надеюсь, мы не будем враждовать». Нехотя п о ж а л у й её руку, немного опасаясь незнакомки. Её голубые глаза мгновенно налились фиолетовым, и я отшатнулась, испугавшись. «О, мы будем дружить», — п р о х р и п е л а она. На правой ладони у соседки образовался магический серебряный шар. Что она хочет сделать?